Глава сорок первая. Удар по столу, и меня не остановить. Мы со зверем пускаемся в бешеную пляску. Зубами хотим разгрызть кому-нибудь глотку. Кровь застилает глаза. Стул, на котором я только что сидел, летит в дверь, а потом с грохотом опускается на пол. Не помогает, не успокаивает, а главное, не отпускает еще сильнее сжимает в железные тиски горло. В голове снова всплывает дурацкое предположение, что она и этот старый, еще и фантазия так услужливо подбрасывает картинку. Трясу головой. Нет, нет, нет. Ни за что не поверю. Больше не сдерживаюсь. Переворачиваю стол громко рыча, как загнанный в капкан зверь. Грохот еще хуже, чем от стула а я вдобавок начинаю пинать его, не думая, что могу переломать себе кости. Довел меня таки. Но пусть не надеется. Не отдам. Я его разорву. Ору, как бешеный, желая даже стены разгромить в этой чертовой комнате. Такое чувство, что именно сейчас меня в клетку загнали. Разворачиваюсь и почти со звериным рыком впечатываю кулак в стену. Наношу несколько ударов по несчастному гипсокартону, оставляю вмятины от кулаков, тяжело дыша и ничего не видя перед собой. Сейчас только крушить, ломать, выпускать из себя ярость. И, наконец-то, выгулять своего внутреннего зверя, выпустив его наружу. Что случилось? Когда третий раз слышу один и тот же вопрос, останавливаюсь. Поворачиваясь лицом к двери на пороге охрана. Чего и следовало ожидать? Сбежались на грохот и мой рев. Ни в чем неповинные парни сейчас станут антидотом для моей ярости. Надо же, как вовремя. Точнее, совсем не вовремя. Но им об этом лучше не знать. Кто он нахрен такой? Трясу начальника безопасности за пиджак, выдавая свой вопрос ему прямо в лицо. «Блин, я убью его!» «Эликс Германович!» Меня кто-то берет за руку и тут же отлетает в сторону из-за удара в лицо. И снова пелена перед глазами. Ничего не вижу, кроме физиономии своего друга, который вроде как за безопасность отвечает. Но сука так и не может мне ответить. «Я узнаю!» Смотрит в глаза, практически не двигаясь и меня слегка отпускает. Останавливаюсь. Выдыхаю. Даже по сторонам оглядываюсь. А за спиной слышу звук входящего СМС. Сердце пропускает пару ударов, я боюсь читать. Даже телефон в руки взять боюсь. А если там мой приговор? «Пошли вон!» Шиплю и направляюсь к перевернутому столу. Не отводя взгляда, смотрю на свой мобильный, мысленно считая секунды одна, вторая, третья. Феликс, ну уже, очнись. С каких пор тебя пугают престарелые авторитеты? Растоптать и выбросить. Он не получит девочку, пусть даже не мечтает. «Прости меня». Два слова, как удар под дых. Но я не теряю надежды. Женщины иногда бывают слишком импульсивными. Лика, не пари горячку. Пальцы быстро перепрыгивают с одной буквы на другую и замирают. В воздухе зависают. Дальше двигаться не хотят. Раньше надо было признаваться, идиот, а не сейчас. Сообщение не решит проблемы. Да и мой глупый порыв с не менее глупым признанием тоже. Нахожу номер Лики, нажимаю вызов. Абонент находится вне зоны действия сети. Твою мать! Смартфон со всей дури летит на пол. Зверь внутри бушует, скалится. Она выбрала его. Не меня. Недостоин, значит. И бурная фантазия, как этот старый хмырь, трахает мою девочку. Чтоб ты сдох, ублюдок! Последнее, что произношу в пустой разгромленной комнате и опускаю голову вниз. Я ее потерял. Снова слышу хлопок двери и, не оборачиваясь, реву. Вон нахрен! Или я непонятно объясняюсь. О, да ты, я смотрю, решил интерьер сменить. Раздается спокойный голос за спиной. Трахал я одну дизайнершу. Подогнать? «Руслан!» — цыжу сквозь зубы, мне сейчас не до твоих шуток. Оборачиваюсь и смотрю другу в глаза, чтобы он понял, меня сейчас действительно лучше не трогать. Не проняло его, хотя слегка удивила. Спокойно подходит к перевернутому стулу, поднимает его и устраивается, закинув ногу на ногу. «Что твоя охрана носится по офису с испуганными глазами?» Снова совершенно спокойно задан вопрос. Даже с каким-то безразличием, отчего у меня еще сильнее закипает все внутри. Навешал им, чтобы не расслаблялись. Отвечаю, сжав кулаки, хотя звери рвется в бой. Сиди тихо. Мысленно командую, как как при Руслане лучше эмоций особо не проявлять. Как бы потом не пожалеть. А я думал, что дело в Савелии, с которым столкнулся в дверях. Пожимает мой друг плечами, вроде бы равнодушно, но я слишком хорошо его знаю. Не показное безразличие, не эти равнодушные жесты на меня не действуют. Бабам своим пусть демонстрирует, а меня за дурака считать не стоит. Ты что-то знаешь. Не спрашиваю, а констатирую, предчувствую, что сейчас... В мой гроб забьют последний гвоздь. Я вообще, кладясь информации, криво усмехается, не отводя взгляда. Но тут я не знаю, насколько это важно. Хотя нет, очень важно. Только не хватайся сразу за пушку. Видя, что у меня глаза кровью наливаются, предупреждает Руслан, и гонца с такими вестями с головой оставь. «Да ты издеваешься!» Снова закипаю, прожигая невозмутимого друга взглядом. «Я тут еще немного ознакомился с биографией твоей девушки». Уже за эти слова я готов запустить ему в голову что-нибудь тяжелое, но только до хруста сжимаю кулаки, ожидая продолжения. И заинтересовала меня покупка ее квартиры. Никакой ипотеки, один взнос. Откуда у врача такие деньги? И когда я задался этим вопросом, достал счет, с которого была проведена оплата. Руслан вздыхает. Он принадлежит Савельеву Сергею Викторовичу. Пауза. Слишком уж мучительно долгая. В миру всем известному, как Савелий. Ненавижу, как же я ненавижу этого старого козла. От меня, значит, ей денег не надо, а от него такие подарки принимает. Снова бью кулаком в стену и слышу за спиной вопрос друга. «Знаешь, Феликс, я всякого повидал в жизни, но в такие совпадения верится с трудом». Я бы тоже не поверил, если бы несколько минут назад не смотрел в его глаза.